И как доктор вернулся, ну, заглянул-ка на всякий случай я к нему вечерком. Хотя Мэтча чесмак и пришел на всякий случай, но именно на этот всякий случай он принес баранью косточку для оскали, кусочек сыра для мышки, морковку для Хрюшки или цветок в горшке для доктора. А когда гость уселся возле очага, доктор протянул ему трубку и кисет с табаком. Душистый дым поплыл по кухне. Ну уж теперь-то вы наверняка посидите дома месяц-другой, сказал Мэтьюс Боюсь, что мне не суждено стать домоседом, ответил доктор. Конечно, надо бы привести в порядок сад. Уж больно он зарос Я одичал, пока меня не было. Но мне нужны срочно деньги. Да, задумчиво протянул Мэтьюс. А мне они всегда нужны. И всегда срочно расскажу вам по секрету. Я сумел кое-что поднакопить. Целых двадцать пять шиллингов. Если они вас выручат... Нет, не выручат. Остановил его доктор. Меня не выручат и сто шиллингов. У меня слишком много долгов. Но я знаю, что делать. Знаю, знаю. В Африке я вылечил от ужасной болезни племя обезьян. И они подарили мне редкое животное. У него две головы. Что-что? Две «Головы?» Поразился кошачий кормилец. «А где оно?» «Я хочу на него посмотреть!» «Его зовут Тени Толкаем?» «Он сейчас щиплет травку в саду, но учтите, что он очень застенчивый и не любит, когда его разглядывают. Давайте лучше возьмем ведро воды и сделаем вид, что пришли напоить его. Когда Мэтьюс и доктор вернулись на кухню с пустым ведром, кошачий кормилец сиял от восторга. Я никогда не видел ничего подобного. Приковать он. «Вы заработаете кучу денег, если будете показывать его в цирке». «На днях в Гринбулдон приехал цирк. Давайте завтра утром отправимся туда, поговорим с хозяином». «Так и быть», — согласился доктор. «Ну, пожалуйста, — Никому ни слова, а те не толкай, пока он не выступит в цирке перед публикой, иначе зеваки нас замучают. Глава вторая. Как доктора приняли, зашалтая болтая. Мы чумак Слаб чудаком. Он, что ни день, брался за новое дело, и, наверное, поэтому деньги у него не задерживались. Как только очередное занятие надвигало ему, он бросал его и снова торговал в разнос мясом для кошек и собак и сужал за пару грошей своего терьера окрестным мельником и крестьянам в этих амбарах не было житья от крыс неугомонный мычущ